Аттракционов в парке меньше, чем было в год его открытия. Куда, кстати, девалась чертова комната? То есть не чертова, черта нет. Администрация парка это учла сразу. Раз бога нет, то и черта нет. А таинственная комната. Комната была не ахти какая. Она не являлась пределом человеческой изобретательности. Но все же оттуда несся смех и бодрый визг посетителей. Она всем нравилась. А ее уничтожили. Почему же уничтожили эту чертову, то есть, извините, таинственную комнату? В воображении рисуются страшные подробности. Надо полагать, что смущение, внесенное этим аттракционом в сердца работников отдыхательного отдела, было велико. Что это за комната такая? Стены вертятся, люди смеются. Черт знает что. Абсолютно бесхребетный, беспринципный аттракцион. Надо этой комнате дать смысловую нагрузку. Далее, как у нас смысловая нагрузка, повесили на стены плакаты и все. а тут выяснилось новое обстоятельство. Смысловая нагрузка не доходит. А не доходит, потому что стены все-таки вертятся и нельзя прочесть плакаты. Надо, товарищи, остановить стены. Ничего не поделаешь. Но тогда не будет аттракциона. почему же не будет? Будет чудный. Вполне советский аттракцион, человека гуляющий, платит 10 копеек и получает право посидеть в комнате 5 минут, читая плакаты и расширяя таким образом свой кругозор. Но ведь тут не будет ничего таинственного и вообще завлекательного. И не надо ничего таинственного. И аттракцион надо назвать не вульгарно, вроде «Комнаты чудес», а по-простому, по-нашему «Комната номер один». Очень заманчивое название. Увидеть, как будет хорошо, сразу исчезнет этот дурацкий, ничем не нагруженный смех».